Глава тридцатая. Изумрудный домик. Проснувшись на рассвете, он впервые за много недель, а то и месяцев, почувствовал себя хорошо. Он решил немедленно отправиться в пансион на Филчерсбрук-Роуд. Может быть, разгадка истории со следами и не была ключом к разгадке всего преступления, но Гурни испытывал огромное облегчение. Он догадывался, что разговаривать с пидорами, не обсудив это предварительно с офисом Клайна или с бюро расследований, было несколько опрометчиво. Но какая разница, в конце концов. Если его шлепнут по рукам, он переживет. И потом он чувствовал, что мяч наконец-то был на его стороне. В делах людских прилив есть и отлив. Уильям Шекспир, Юлий Цезарь, перевод Зинкевича. Когда до пересечения с Филчерсбрук оставалось не более полутора километров, его мобильник зазвонил. Это была Элен Раков. «Окружной прокурор Клайн получил новости, которыми хотел бы с вами поделиться. Он просил передать вам, что сержант Вик из лаборатории бюро расследований разобрала фоновые шумы на записи телефонного разговора с убийцей. Вы в курсе содержания звонка?» «Да», — ответил Горни, вспоминая искаженный голос и как Мелори загадал число 19, а затем нашел этот номер, записанным в письме, который убийца оставил в его ящике. «Сержант Вик утверждает, что отдаленный шум автомобилей также был записью». «Не понял. Еще раз». «Вик говорит, что на фонограмме есть два источника звуков». Голос абонента и фоновый звук двигателя, который она однозначно определяет как двигатель автомобиля, были оригинальными. То есть это были звуки, возникающие в реальном времени на момент записи фонограммы. Однако другие фоновые звуки, в основном проезжающих мимо автомобилей, были вторичными в том смысле, что их проигрывали на магнитофоне в момент записи фонограммы. Детектив, вы слушаете? Да-да, я просто пытался... — Все это уложить в голове. — Я могу повторить, если нужно. — Нет, я все понял. Это очень любопытно. — Окружной прокурор Клайн так и предполагал, что вы это скажете. Он просил вас перезвонить ему, как только у вас будет версия на этот счет. — Я так и сделаю. Он повернул на фил через Брук-Роуд и вскоре остановился у знака, гласившего, что ухоженный участок справа называется Рододендрон. Знак представлял себя аккуратный овал с каллиграфической надписью. Чуть дальше была арка, в зарослях Рододендронов. Они уже много месяцев были не в цвету, но Гурни, проезжая под аркой, ясно представил себе цветочный запах и вспомнил слова короля Дункана о замке Макбета накануне своей гибели. Хорошем месте замок. За оградой оказалась небольшая парковка, посыпанная гравием безупречно ровно, как сад камней. Такая же опрятная гравийная дорожка вела от парковки к чистенькому крыльцу. Вместо звонка на двери был старинный дверной молоток. Гурни потянулся к нему, и тут дверь открылась. На пороге стоял невысокий человек с внимательным оценивающим взглядом. Все в его облике отдавало стерильностью. От рубашки полу лайма и нежно-розового цвета кожи до слишком светлого оттенка волос, обрамляющих не очень молодое лицо. «Наконец-то», — сказал он с недовольством человека, которому задержали доставку пиццы. «Вы мистер Плюк?» «Нет, я не мистер Плюк», — ответил он. «Меня зовут Брюс Плюм. То, что наши имена гармонируют, — это чудесное совпадение». «Понимаю», — отозвался Гурни, слегка растерявшись. «А вы, значит, полицейский?» «Следователь по особо важным делам из офиса окружного прокурора. Моя фамилия Гурни. А кто вам сказал, что я приду?» «Ну, этот, Коп, по телефону. Никогда не запоминаю имен. Однако что же мы тут стоим? Проходите». Гурни проследовал за ним через маленькую прихожую, в гостиную, обставленную в сумбурном викторианском стиле. Он задумался, кто мог звонить по телефону, и от этого лицо его приняло задачное выражение. «О, вы извините», — произнес Плюм, явно по-своему истолковав это выражение. «Я не знаю, какая у вас там стандартная процедура. Хотите сразу пройти в изумрудный домик?» «Простите, куда?» «В изумрудный домик». «Что за изумрудный домик?» «Место преступления». «Какого преступления?» «Вас что, не предупредили?» «Насчет чего?» «Насчет того, зачем вы здесь». «Мистер Плюм, не хочу показаться невежливым, но, быть может, вы начнете сначала и объясните, о чем идет речь». «Это невыносимо! Я все рассказал сержанту по телефону, причем дважды, потому что с одного раза он не понял». «Сочувствую, сэр, но не повторите ли теперь и мне, что вы сказали ему?» «Мои серебряные башмачки украли! Вы не представляете, сколько они стоят!» «Серебряные башмачки?» «Боже, да они что там, вообще ничего вам не передали?» Плюм начал тяжело дышать, словно в преддверии какого-нибудь припадка. Затем закрыл глаза. Открыв их вновь, он будто бы внутренне смирился с некомпетентностью полиции и заговорил с тоном школьного учителя. «Мои серебряные башмачки, которые стоят кучу денег, похитили из изумрудного домика. У меня нет доказательств, однако я уверен, что украл их последний постоялец, который там останавливался». «А этот изумрудный домик находится на вашей территории?» «Ну, разумеется. Все владение целиком называется рододендрон, но ну, это понятно почему». «Здесь три здания, главный дом, в котором мы сейчас находимся, и два гостевых, изумрудный домик и медовый домик. Интерьер изумрудного домика вдохновлен волшебником изумрудного города, лучшим фильмом всех времен и народов». Он сверкнул глазами, как будто говорят, «Только попробуйте возразить». «Ключевым элементом декора была копия знаменитых волшебных башмачков Элли. Сегодня утром я обнаружил, что они пропали». «И кому вы об этом сообщили?» «Ну, ясно же, что вашим людям, раз вы здесь». «Вы позвонили в полицию Пиона?» «Разумеется! Не в полицию же Чикаго!» «У нас с вами две проблемы, мистер Плюм. Полиция Пиона, несомненно, свяжется с вами по поводу кражи. Но я здесь не поэтому. Я расследую другое дело, и мне нужно задать вам несколько вопросов. Полицейскому детективу, который приходил вчера... «Было сказано, э, мистером Плюком, насколько я понимаю, что три ночи тому назад у вас останавливалась пара орнитологов, мужчина и его мать». «Это он!» «Кто?» «Тот, который украл мои башмачки». «Орнитолог украл ваши башмачки?» «Орнитолог, ворюга, чертов похититель! Да, это он!» «А почему об этом не сообщили детективу, который приходил?» Не сообщили, потому что мы тогда еще не знали. Я же сказал, я обнаружил пропажу только сегодня утром. Значит, вы не заходили в дом с тех пор, как этот человек и его мать попрощались с вами. Ха, попрощались это громко сказано. Они просто взяли и уехали среди бела дня. Они расплатились заранее, так что формально прощание было не обязательно. Вообще здесь не поклонники всяких формальностей, и от этого вдвойне ужасно, что они вот так обманули наше доверие. Казалось, он вот-вот подавится возмущением. Вы всегда так долго ждете, чтобы... Браться после гостей? В это время год такое нормально. В ноябре меньше всего постояльцев. Следующая бронь на изумрудный домик аж на рождественскую неделю. Человек из бюро не осматривал изумрудный домик? «Из какого бюро?» «Детектив, который приходил к вам два дня назад из бюро криминальных расследований». «Ах, этот! Так он же не со мной разговаривал, а с мистером Плюком?» «Простите, а кто такой мистер Плюк?» «Отличный вопрос. Я сам себе регулярно его задаю», — с горечью ответил он и покачал головой. «Простите, полицейские, конечно, не касаются сторонней эмоциональной проблемы. «В общем, Поль Плюк — мой партнер по бизнесу. Мы совместно владеем рододендроном. По крайней мере, на данный момент это так». «Понятно», — ответил Гурни. «Давайте вернемся к моему вопросу. Человек из бюро заходил в дом?» «А зачем? Он же приходил насчет этих ужасных событий там, в институте, и спрашивал, не видели ли мы каких-нибудь подозрительных персонажей. Поль, то есть мистер Плюк... Ответил, что не видели, и он ушел. — И он не расспрашивал вас про ваших постояльцев? — Про орнитологов? Разумеется, нет. — Разумеется. — Ну, мать была считать инвалидом, а сын, хоть он и оказался вором, все-таки не выглядел как маньяк-убийца. — А как он выглядел? — Я бы сказал, что в нем не было телесной мощи. «Нет, никакой телесной мощи. Одна немощь. Стеснительный». как полагаете, он гей?» Плюм глубоко задумался. «Это интересный вопрос. Я почти всегда угадываю наверняка, но в этом случае не уверен. У меня возникло ощущение, что он старался показаться мне геем. Странно, правда? Зачем бы это ему?» Вероятно, затем, — подумал Гурни, — что вся его личность — это игра. А помимо того, что он стеснительный и тщедушный, что еще вы можете про него сказать? — Что он варюга? Я имею в виду внешность. Плюм наморщил лоб. — Усы. Тонированные очки. — Тонированные? — Вроде солнечных. Достаточно темные, чтобы глаз не было видно. — Я прямо ненавижу это, когда говоришь человеком и в глаза нельзя посмотреть. А вы? Ну, а можно носить их и в помещении. — Еще что-нибудь? — Шапка у него была, знаете, такая перуанская, вязаная, всю голову закрывала. Шарф, куртка мешковатая. — С чего же вы взяли, что он тщедушный? Плюм намошил лоб еще сильнее. — Может быть, по голосу, по манере? «Представьте, я даже не могу сказать. В сущности, все, что я видел, это огромная куртка, шапка, очки и усы». Его глаза расширились от внезапного озарения. «Вы полагаете, он маскировался?» «Солнечные очки и усы». С точки зрения Горни, это была какая-то пародия на маскировку. Но такой ход вполне вписывался в общий извращенный замысел. Или все было гораздо проще. В любом случае маскировка сработала, составить описание внешности было невозможно. Что-нибудь еще, можете о нем вспомнить хотя бы что-нибудь? Ну, он был просто держим нашими маленькими пернатыми друзьями. У него был огромный бинокль, вроде инфракрасных штук, которыми пользуются крутые парни в кино. Оставил мать в домике, а сам пошел в лес искать дубоноса. Разогрудого дубоноса». «Это он вам сказал?» «Да». «Удивительно». А чем же?» «Зимой в Кацкельских горах не бывает розовогрудых дубоносов». «Но он же рассказывал. Ах, он еще и лжец». «Что он рассказывал?» «Утром, перед тем, как уехать, он пришел в главный дом на завтрак и только и говорил, что про чертовых дубоносов. Он снова и снова повторял, что видел четырех разовогрудых дубоносов. Да, четырех розовогрудых дубоносов. Повторял и повторял, как будто я ему не верил. «Возможно, он таким образом пытался убедиться, что вы запомнили», — задумчиво произнес Горни. «Но вы же говорите, что он не мог их видеть, потому что зимой их не бывает. Зачем ему могло понадобиться, чтобы я запомнил то, чего не бывает?» — Хороший вопрос, сэр. Не возражайте, если я сейчас взгляну на изумрудный домик. Плюм проводил его через викторианскую столовую с узорными дубовыми стульями и зеркалами и вывел в боковую дверь на дорожку, мощенную кремовой плиткой. Не вполне желтый кирпич, но ассоциацию с волшебником изумрудного города она вызывала однозначную. Тропинка заканчивалась у порога сказочного вида домика, укутанного ярко-зеленым, вопреки погоде, плющом. Плюм открыл дверь ключом, распахнул ее и отошел в сторону. Гурни заглянул внутрь. Комната, видневшаяся за порогом, была наполовину гостиной, а наполовину храмом, посвященным фильму. Там была коллекция плакатов, остроконечная шляпа волшебницы, волшебная палочка. статуэтки трусливого льва и железного дровосека, а также плюшевый татошка. «Хотите зайти и посмотреть на витрину, откуда похитили башмачки?» «Нет», — ответил Гурни, делая шаг назад на тропинку. «Если вы единственный, кто был в этом доме с тех пор, как гости его покинули, я бы предпочел оставить все как есть, пока сюда не придет бригада для сбора улик». «Но вы же здесь, чтобы...» «Постойте, вы сказали, что вы здесь по какому-то другому делу?» «Да, сэр, так и есть». «О каком сборе улик идет речь? То есть э, какие...» О, нет, вы же не думаете, что мой вороватый орнитолог — это ваш Джек-потрошитель?» «По правде говоря, сэр, у меня нет причин так думать. Но необходимо учесть каждую вероятность, и мы обязаны внимательно осмотреть этот дом». «Господи, не знаю, что и сказать. Ни одно преступление, так другое. Ну Что ж, я не буду мешать полиции, хотя все это так странно. Нет худо без добра. Даже если окажется, что все это не имеет отношения к ужасам в институте, может, вы что-нибудь узнаете про мои башмачки?» «Всякое, вероятно», — вежливо ответил Гурни. «Думаю, бригада появится завтра в течение дня». «Тем временем прошу вас держать дверь сюда запертой. Только давайте я уточню, потому что это очень важно. Вы уверены, что никто, кроме вас, не заходил в этот дом за прошедшие два дня, включая вашего партнера?» «Изумрудный домик — мое творение и полностью моя ответственность. Мистер Плюк занимается медовым домиком с его неудачным интерьером». «О чем вы, простите?» Тема интерьера медового домика — скучнейшая панорама, повествующая о пчеловодстве. Этим все сказано. «У меня к вам последний вопрос, сэр. У вас есть имя и адрес орнитолога в журнале учета постояльцев?» «У меня есть имя и адрес, который он записал. Учитывая, что он вор, сомневаюсь, что они настоящие». «Мне нужно посмотреть журнал и переписать их в любом случае». «Не обязательно смотреть журнал». У меня прямо перед глазами стоят эти буквы. Мистер и миссис... Надо сказать, странный способ записать себя с матерью, не правда ли? Мистер и миссис Сцилла. В поле адреса вписан абонентский ящик в Вичерли, штат Коннектикут. Я даже номер ящика запомнил.